Глава третья. Невозможное возможно. Я не понял, что произошло и почему так, но мне показалось, что некоторые мои очки характеристик словно бы немного урезались. Я не запоминал, сколько их конкретно было, и сейчас точно не лучшее время, чтобы разбираться в этом. Вы убили врага, превышающего вас более чем на 200 уровней. Достижение невидящей границ. Вы способны преодолеть любые ограничения и пределы. Есть вероятность, что... Вы смогли одолеть стража алмазного ранга. Великий ужас. Достижение. С любым на равных второго уровня. Плюс восемь единиц силы духа. Плюс тысячи репутации. Плюс пятьсот энергии. Кто бы перед вами не находился, вы готовы драться до конца. В мире уже ходят байки о вас, но с такими темпами скоро начнут складывать легенды. Персонаж Саммертон, уровень девяносто первый, характеристики персонажа, сила пятьдесят, ловкость пятьдесят шесть, выносливость сорок девять, интеллект тридцать восемь, мудрость тридцать четыре, сила духа двадцать». Нераспределенных очков характеристик пятнадцать, нераспределенных очков навыка пять, нераспределенных очков ипостаси 5. Секунд сорок осталось до того, как закончится действие умения, жизнь взаймы. Я просто лежал и думал, что делать дальше? Ждать, когда клан за гранью возможностей снова пойдет сюда? Или может, Руам закинет меня как можно ближе к этому месту, и мне придется идти одному? хотя вряд ли я смогу пройти сам так далеко. Может, вообще поиски первого осколка теперь придется отложить из-за этого? А времени до турнира осталось совсем ничего. Может, это и к лучшему, что мы провалили задание. Хотя турнир — это, конечно, важно, и пропускать его крайне не хочется, но помощь Лаириэль гораздо важнее. А для этого мне нужен был этот осколок. Руам, ты можешь мне помочь сейчас? Мысленно я обратился к Богу, но в ответ была лишь тишина. Никакого ожидаемого растекания тепла по телу через мой амулет. Амулет? Точно, до этого я даже не пытался толком разглядеть, что за амулет я передал Талисаре. Быть может, я смогу его сейчас забрать? Но это чистый рандом, пока тело Талисара еще находится здесь, и через него меня Руам снова сможет сюда закинуть. Хотя он говорил, что силы и так хватало еле-еле. Но попытаться стоит. Полуконтуженный, полуобездвиженный, я кое-как подполз к телу талисары и постарался нащупать интересующий амулет, мысленно представляя его. Насколько мне было известно, из трупов игроков могли выпадать случайные вещи, также были специальные умения, направленные на то, чтобы воровать тел, или же наоборот, не позволять снимать с себя предметы. Но я надеялся, что отданный амулет бога Руама сейчас работает как надо, и я смогу его забрать. Удача это или же божественное благословение, не знаю, но я смог найти то, что искал. И, забрав амулет себе, начал вчитываться в его описание. Осталось 20 секунд действия навыка. Чем дольше я смотрел, тем больше было уверенности, что он раскроет мне свои тайны. Но вот времени у меня совсем не оставалось. Десять секунд. Девять. Восемь. Я собираюсь просто бросить его на землю в надежде, что даже так будет достаточно для того, чтобы Руам смог переместить меня. Семь. Шесть. Амулет привязки души. Владелец Эмертон. Желаете ли вы привязать свое место воскрешения к данному амулету? Внимание. Одно из трех мест придется заменить. Если вы не выберете, автоматически заменится первое место привязки. Пять секунд. Да, желаю. Четыре. Я оставляю его на земле, и на всякий случай хотел прикрыть чем-нибудь, но под рукой ничего не оказалось. Три, две, одна, темнота, и сразу яркая вспышка. Я снова стою рядом с тем местом, где только что погиб. Удивительно смотреть на свое тело. Ничего общего уже нет, но я чувствую, что это именно оно. Минус одна жизнь, но нет ни капли сожаления. Наоборот, довольное чувство радости растекается у меня внутри. Я еще не провалил задание. Еще есть надежда. Да, пусть я остался один в этих землях, но, возможно, мне и сражаться больше не придется, кто знает. Если мы только что справились со стражем, насколько велика вероятность, что именно он и охранял необходимый артефакт? Нужно будет поискать скрытые лазейки или что-то необычное. Но перед этим необходимо распределить очки навыков и характеристик, чтобы хоть немного, но стать сильнее, пока есть возможность. Интересно, что сейчас испытывают Талисара со своим кланом? И насколько они уверены, что я тоже погиб? Вот кто, наверное, сейчас действительно на нервах. Я решаю уложить все свои очки характеристик в ловкость, так как чувствую, что именно это мне сейчас необходимо, чтобы стать сильнее в бою, а также прокачиваю до конца свою способность поглощения души. Вы улучшили навык поглощения души до десятого уровня описания. Вы способны применить данный навык один раз в сутки. Если у вашего врага остается менее 15% здоровья, применив эту способность, вы моментально его убиваете, забрав при этом его опыт себе. Поглощение 30% опыта от текущего уровня. При этом мне сразу же открывается следующее умение в данной ветке. Умение. Жажда смерти. При убийстве живого существа не ниже вашего уровня, пяти существ ниже вашего уровня, не более чем на 10 десяти существ ниже вашего уровня, не более чем на двадцать. вы становитесь с каждой новой смертью все сильнее и сильнее. Ваши характеристики возрастают на 0,5% от каждой ступени. Любой урон увеличивается на 1% от каждой ступени. После каждой десятой ступени коэффициент будет уменьшаться вдвое. С учетом моих очков обычных навыков, у меня оставалось еще три очка ипостаси для прокачки этого умения. И я решил с этим не затягивать. Перспективы были очень хорошие, но на деле оно будет видно. Скорее всего, раскрыться этому навыку можно будет только в массовых сражениях, при условии, что я смогу убивать врагов пачками. И тогда я буду становиться все сильнее и сильнее. Надеюсь, такое время еще наступит. Вы улучшили умение «жажда смерти» до четвертого уровня. При убийстве живого существования ниже вашего уровня, пяти существ ниже вашего уровня, не более чем на десять. Десяти существ ниже вашего уровня, не более чем на двадцать. Вы становитесь с каждой новой смертью все сильнее и сильнее. Ваши характеристики возрастают на 1,2% от каждой ступени, Любой урон увеличивается на 2,5% от каждой ступени. Персонаж Сэммертон, Уровень девяносто первый. Характеристики персонажа. Сила пятьдесят, ловкость семьдесят один, выносливость сорок девять, интеллект тридцать восемь, мудрость тридцать четыре, сила духа двадцать восемь. Нераспределенных очков характеристик ноль, нераспределенных очков навыка один, нераспределенных очков ипостаси ноль. После распределения всех очков статистика моего героя выглядела именно так. Я был весьма доволен тем, что получил. У меня уже было достаточно хорошее умение против одиночных целей. А сейчас и для массовой драки появилось кое-что стоящее. На глазах я становлюсь все сильнее, обживаясь новыми способностями. И с каждым новым улучшением я чувствую себя более увереннее в собственных силах. Все мои навыки и достижения накладываются одно на другое, усиливая друг друга, и с каждым днем я становлюсь все бронебойнее. После осмотра своих характеристик я приступил к поиску тайника. «Эрвин, давай уже, не томи. Что ты успел заснять после нашей смерти?» Слишком сильно жестикулируя, явно пребывая чересчур в возбужденном состоянии, почти кричал Талисара, несмотря на то, что они находились в столичной таверне за столом. «Я же знаю, что моя способность всегда по-разному позволяет после смерти задерживаться сознанием. Сейчас было времени меньше минуты. Не знаю, с чем это связано, со стражем или, может быть, с самим незнакомцем. Но это самое короткое время, которое было». Как бы оправдываясь, начал говорить Арвин. «Да показывай уже!» Талисара, не выдержав, приподнялась со своего места, упершись руками в стол. Производя все необходимые меры по сохранности информации, Эрвин приступил к показу. На видео было четко видно, как весь их клан погиб, не пережив крайнюю, мощнейшую атаку великого ужаса. Погибли все, кроме одного. Уже это всех повергло в шок. Как он смог пережить подобное? Он точно не человек. Во всех смыслах этого слова. Никто даже комментировать не стал этого, но то, что произошло дальше, заставило абсолютно всех раскрыть рты от удивления, а кого-то и покрыться мурашками. «Невозможно!» Пересохшим ртом прохрипела Талисара. «Я не верю. Это иллюзия». Но все понимали, что это самое, что ни наесть. правда. Перед всеобщим взором предстала картина, как их незнакомец, словно обезумев стремиться к своей неминуемой погибели, «Слон и моська!» — пробегает у кого-то в голове. Но неожиданно для всех он резко взмывает в воздух метров на десять, уворачиваясь от последствий самой мощной ударной волны, и словно зависает там. А чтобы понять, что произошло дальше, Талисара требовала перемотать видео минимум раз десять. Но концовку случившегося никто так и не смог разобрать, даже предположить. Одновременно с тем, как страж прихлопывает незнакомца словно муху и отбрасывает его метров на двадцать, что уже не пережил бы ни один нормальный игрок. Тот успевает произвести уже знакомые им умение, предположительно хлопок, но только невероятной мощности. И страж посыпался. Было видно, что ему досталось не слабо, и сам он уже находился на последнем издыхании. Но даже этого больше, чем достаточно, чтобы добить человека. Но ужас не выглядел победителем. Наоборот, казалось, что в последний момент он зарычал от отчаяния, И вдруг его просто разорвало на части. А их незнакомец продолжал лежать какое-то время неподвижно, но спустя примерно секунд десять он начал кое-как ползти к охладевшей Талисаре и копошиться по ее телу и одежде. Когда они впервые смотрели на это, Валькирия не выдержала и сказала вроде бы шуточно, но с напряжением. «Он что, решил надругаться над ее мертвым телом?» Ее фраза осталась не прокомментированной, так как все были заняты просмотром дальнейшего видео. А дальше стало понятно, для чего он это делал. Вернее, совсем непонятно. Так как все увидели, что он искал. Но вот зачем? После того, как он достал амулет и оставил его на земле, он умер. Точно умер. И видео дальше обрывается. Ну, что это было? Никто так и не понял. «Ну, Но... и как такое возможно? Он неубиваемый?» Талисара понимала, что никто ей не ответит на это. Все присутствующие знали ровно столько же, сколько и она сама, а то и меньше того. — Ну, так он все-таки умер в конце, но каким-то образом убил великого ужаса. Ума не приложу. — А ты приложи, приложи, приложи. Изучите это видео от корки до корки. Мы явно что-то выпускаем. Я хочу знать. Колеса разопнулась, она поняла, что каждый раз, когда дело касается этого незнакомца, остаются лишь вопросы и ее требования, что она хочет знать. Но никто ничего не знает. Он загадка для всех. Даже их потенциальные враги ничего о нем не слышали, и поначалу вообще думали, что это развод с их стороны. Но потом, когда они с ним встретились на поле боя, поняли, появилась третья сила. Причем такая сила, с которой придется считаться. «Я хочу знать хоть что-то. Дайте мне пищи, информации о нем. Найдите кого-то, кто способен в нем распознать своего знакомого». «За наградой я не постою». «Я тут подумал, не может ли оказаться, что это вообще какой-то админ? Ну, просто такие возможности откуда могут взяться у одиночки? Мало кто сможет в принципе выжить в этом мире совсем один, а тут еще и стать настолько сильным». «Это, конечно, слабо верится, но я уже не знаю, что и думать. Даже такой вариант не стоит исключать». «А может, это вообще кто-то из НПС? Ну, а что вы так на меня смотрите? Вы видели о нем хоть какую-то информацию?» а насколько тут все местные продвинутые, словно живые люди. Вот, то, то же. Всякое может быть. Я вот нисколько не удивлюсь. И вообще, при следующей встрече с ним затребую у него квест». Распалилась свои идея не на шутку Гира. «Вот еще. Позорить наш клан только не вздумай». Быстро поставил ее на место Диалан. «Хочешь, я тебе сам квест выдам?» «Да такой, что потеряешься». «Эм, нет», — осознала глупость несостоявшейся ситуации Гира. «Так и что в итоге будем делать?» — спросил Эрвин. «Мы уже явно не успеем сходить еще раз до того же места и вернуться к турниру. Пропускать его половине топов?» «Да и Диалану. Он главный наш претендент. Все это и затевалось для того, чтобы мы стали сильнее перед турниром. А теперь...» «Да, эти земли оказались слишком велики для нашего уровня. Рано мы сунулись туда. Да не рано. Кто ж знал, что там будет этот огромный страж? А ты на что надеялся? Что там вообще никого не будет?» балда конечно там будет кто то из боссов это же эпический квест тихо всем начала наводить порядок Тализара. сейчас не до этого нам надо срочно принять решение оставлять это задание мы уже не можем как минимум один человек не из нашего клана знает про меч и мы обязаны быть первыми эрвин ты уже знаешь те земли Определи команду без наших топов кто сможет добраться туда разрешая брать сильных непроверенных сокланов Но чтоб они составляли не более двадцати процентов от всей группы. И предупреди самых проверенных. Именно они должны будут забрать и доставить нам меч. И придется Сумраку пропустить турнир. Не смотри на меня так, ты же сам понимаешь. Да, чем-то придется жертвовать. Сумрак и раньше не был душой компании и весельчаком, а сейчас его жалостный вид и вовсе мог заставить расплакаться любого. Ты возглавишь этот поход. Я на тебя очень сильно полагаюсь. «Возьми все крыло Крунеллы». «Там самые проверенные люди». «Наберите хоть пятьсот человек, мне без разницы, но вы должны быстро туда добраться». «Понятно. Это будет несложно. Разве что вдруг этот страж восстановится». «Но по опыту прошлых игр такие мобы не должны так быстро появляться. Либо вообще никогда», — предположил Сумрак. «А вы как думаете, этот тип тоже решит снова отправиться в путь за тем, что искал?» или же останется для участия в турнире. Решил задать интересующий вопрос по стопам удачи. — Ну, судя по его словам, скорее всего, он тоже там искал силы. Возможно, хотел основательно усилиться перед турниром, поэтому останется для участия. Но от этого незнакомца можно ожидать чего угодно. Поэтому мы не можем игнорировать наше задание по нахождению меча, — ответил Тализара. Эрвин, пообещай мне! Начал говорить Сумрак с несвойственным для себя возбуждением. «Пообещай, что запишешь на турнире каждый бой. Я хочу вычислить его и увидеть по-настоящему в деле. Не молчи! Я сказал, пообещай мне!» Сумрак чуть ли уже не тряс Эрвина за грудки. «Да ладно, ладно, обещаю. Отпусти только. Хотя там будут тысячи боев. Ты предлагаешь мне не спать?» Эрвин был явно недоволен этим. «Да. А кому сейчас легко? Или ты, может, вместо меня хочешь отправиться?» С мольбой в глазах выпросил Сумрак. Ну конечно же, друг. Ради тебя я не буду спать, и запишу каждый бой. На что не пойдешь только ради друга? Смущенно улыбаясь ответил Эрвин. Ага, на что не пойдешь. Ну в поход ты явно не пойдешь. Так. Сумрак. Это вообще-то я приняла решение и думаю сейчас неуместно его оспаривать. Снова пришлось вмешаться Талисаре. Ну да, ну да. Ладно, чего уж там. Все равно у меня невеликие шансы были. Но вдруг в десятку бы вошел, а то и в тройку. «Ага, а каменное сердце вылетел бы, не дойдя и до полуфинала, да?» «Сказочник!» — кто-то, усмехаясь, ответил, но Сумрак уже не услышал этого. Мечтая, как, побеждая в финале турнира, поднимал бы кубок, а Талисара восхваляла бы его силу и отвагу и приносила бы извинения в том, что всегда недооценивала его. Я уже начал искать тайник, как вдруг увидел это. Моя фирменная улыбка до ушей давала понять, что я наткнулся на действительно что-то стоящее. — Ну, теперь точно повоюем.